Глава 15 Все три офицера были одеты изысканно и богато, но каждый имел нечто свое в одежде и манерах. А в прекрасно сшитой защитного тонкого сукна рубахи, в широких русских шароварах и высоких, хорошей дорогой шагрений сапогах, с клоком волос на лбу, с ухватками деревенского парня, походил на ухаря купца. Он вдруг наполнил маленькую гостиную Зои шумом, говором и широкими жестами разгульного волжского разбойника. Говорил он звонко, с прибаутками, громко хохотал, сверкая белыми зубами, и очаровал прежде всего Таню, не спускавшую с него восхищенных глаз. На лице и в жестах у него сквозило Все могу», все позволено», все куплю». Гайдук был в модном френче, галифе, утрированно широких у бедер, башмаках и обмотках. Вся его фигура, квадратная, точно составленная из геометрических линий, давила своей определенностью. Он почти ничего не говорил и, как только познакомился с Зоей, устремил на нее тяжелый неподвижный взгляд. Широкое, круглое, бритое лицо его лоснилось от пота и около ушей и на висках были прыщи и черные угри. На большом мясистом рте играла сладострастная улыбка, обнажая два ряда редких мелких желтых зубов. Шлосберг, одетый во френч, имел под ним рубашку со штатскими высокими крахмальными воротниками, подпиравшими его подбородок. На нем были длинные брюки и штатские ботинки на шнурках, Он один был без ремня на френче, висевшем на нем свободно, как штатский костюм. Голое синевато-белое лицо его с глубокими синяками под глазами было нездорово. Взгляд был тусклый и усталый, движение медленное, ленивое. Он протянул Зое руку с длинными тонкими пальцами, и холеными отшлифованными ногтями, жестом короля, ожидающего, что у него поцелуют руку. Волосы бледно-желтого цвета были тщательно разобраны пробором и блестели. На лбу и на затылке уже была лысина. Товарищ Дженни была одета в мужскую рубашку с галстуком ярко-красного цвета за шпиленным булавкой с адамовой головой. Поверх рубашки был пиджак синего тонкого сукна. Такая же юбка охватывала ее узкие бедра и кончалась немного ниже колена. Дальше были высокие желтые сапожки на шнурках, Она была бы красива, со своими обесцвеченными водородом светло-желтыми волосами, с большими задумчивыми загадочными глазами, если бы ее лицо не было мертвенно-бледно, нездоровую бледностью белокровия. Она смотрела то на того, то на другого из гостей пристальным печальным взглядом и вдруг разражалась веселым истеричным смехом. Тогда ее лицо оживало. Зоя Николаевна при виде стольких незнакомых мужчин совершенно потерялась но гости не смущались они вошли в ее квартиру как в свою собственную и гайдук ни у кого не спрашивая позволения закурил толстую папиросу не удивляйтесь нашей бесцеремонности, — мягко сказал шлосберг обращаясь к Зое николаевне война нас сделала такими мы привыкли лежать где не сеяли под каждым дерево листом и был готов и стол и дом развязано сказала ссетров товарищ диночки привет! Как ваша муза, нащелкали что-либо? Немного есть, отвечала Ниночка. «Прочтёте?» Это уж как хозяйка, сказала Ниночка. Комунно, Ниночка, коммунно. Давайте выберем председателя, если хотите. Но не хозяйка. Где хозяйка, там есть работники. А мы не работники. Аминь, быть посему, прочел с удовольствием. Так говорит Николашка Кровавый, сказала Сетров. Пожалуйста, читай, Ниночка, сказала Зоя Николаевна. Просим! «Просим!» «Нет, я не буду первая, пусть Шлосберг прочтет что-нибудь хорошее». Шлосберг не отказался. Он подошел к роялю, и товарищ Дженни покорно пошла за ним и села на табурет. Она взяла несколько тактов похоронного марша, потом смолкла и редкими торжественными аккордами сопровождала мелодекламацию Шлосберга. «Как удар громовой, всенародная казнь над безумным злодеем свершилась» то одна из ступеней от трона царя с грозным треском долой отвалилась. Дженни ушла в босовой ключ, и клавиши звучали мягко и торжественно. «Мрачен царь, думу крепкую думает он, кто осмелится стать судьею, над тобою, над верным слугою моим, над любимцем возвышенным мною». Шлосберг рисовал грозную картину видений царя, нарисованную Ольхиным в его стихотворении на смерть Мезенцева. Царь стоит и не верит смущенным очам, как на глаз неземного веления. Поднялись и проносятся мимо него, рой за роем, живые видения, изможденный, избитый в тяжелых цепях, кто с простреленной грудью, кто связан, кто в зияющих ранах на вспухших спинах, будто только что плетью наказан». Тут и лапоть крестьянский, и черный сюртук, женский локон, солдатик в мундире, и с веревкой на шее удавленный труп, и поэт, заморенный в Сибири. Все притихли, у Зои глаза были полны слез. Она чувствовала, как колебалась ее любовь к государю, и монаршья милость теряла свое обаяние. Шлосберг долго читал среди затихших гостей И звуки рояля уже бурно слились в жгучую мелодию. Гремели угрозой и бунтом, и пылко, и гневно уже не говорил, а кричал слова мести Шлосберг: И висит эта туча, и будто бы ждет, словно крылья орел расправляет. Но ударит твой час грозовая стрела, как архангела меч засверкает. «Каждый стон, каждый вздох, пролетая слеза, в огнедышащих змей обратятся, и в давно зачерствелое сердце твое миллионами зубьев вонзятся!» Шлосберг понизил свой голос почти до шепота. Джейни под сурдинку играла похоронный марш. «Полумрак, тишина, пышный гроб и налой, образа с восковыми свечами, и покойник с суровым холодным лицом». С искаженными смертью, чертами, несколько секунд в гостиной царила тишина. Здорово, сказала Сетров. Да, это талантище, это писатель, проговорил молчавший пока гайдук. Товарищи, сказал Кноп, а как у вас в пулеметном полку насчет песен и литературы? Идете, сказала сетров произнося по-мужицки, идет. Тут легко, народ сознательный, ну и начальство растеряно. Рабочую марсельезу разучили, жертвую паль поем, ночь темна знаем. Тут можно, а вот в полку... Эх, египетские казни пошли. Сам, блин, генерал корпус принял и пошло. Цензура, все запрещено, только гром победы раздавайся и пой. Ну, генерал, обладой совсем, таки, господи, занятия ввел. «Какие же занятия?» — спросил Кноп. «Да разные. Укрепления в тылу построил, проволоку окутал. Теперь атаки делать заставляет, проволоку резать, через рвы прыгать, ручные гранаты бросать. А то еще музыкантов завел, гимнастику всем полком под музыку заставляет делать, бегать по часам заставляет. Сам ночью в окопах сидит, а утром к резервной дивизии катит на занятия, значится. За. Двух командиров полков прогнал, новых поставил». Тянут солдата. Всех острих, даже офицеров. В шею уничтожил, честь отдавать заставил. Сам двужильный других тянет. — Ну а солдаты как на это? — спросил Кноп. — Не одобряют. Погоди, говорят, дай срок, мы с тобой разделаемся. Нам, говорят, этого не надо. Мы воевать не хотим. — Неприятие войны? — сказал Кноп. «Надоело, окопы замучили, как бы война настоящая, а то только так, там одно, газов страсть бояться. «Хм-хм», — сказал Кноп, — «воевать все-таки придется». «А нельзя пошабашить?» — спросил Гайдук. же революция и все такое, нельзя, они требуют, и деньги на революцию давались с тем, чтобы никакого мира, так и пропаганду надо вести». Революция, мол, долой царя, устройство демократического образа правления и сейчас продолжение войны в полном согласии с союзниками. «Трудно это будет», — сказала Сетров. «Как рабочие?» — спросил Гайдук. «Там все готово, наши на местах, и каждую минуту готовы стать к власти». «Помните, товарищ, наши требования. Сейчас же демократизация армии, комитеты, выборное начало предназначений на командные должности, отмена дисциплинарной власти, отмена отдания чести...» «Понимаю, понимаю», — торопливо сказал Кноп. «Права солдата». «Декларация прав солдата». «На это идут. Согласны». «П» немного артачится, а вот «Г» идет. Он теперь под подозрением в кисловодску драл. Но вы уверены, что у вас изберут кого надо? — Боимся, чтобы не Саблина, — сказал Шлосберг. Как так? Ведь вот товарищ Осетров говорит, что его ругают, — сказал Кноп. — А вот подите, товарищ, поймите психологию солдата. Он где кормить стал хорошо, полушубки достался, сапоги, и уже многие за него мы про занятия молчат. — Провоцировать придется, — сказал Кноп. «Задержать транспорт и с продовольствием? Ищу испортить!» «Не учите, сами понимаем», — сказал Гайдук.